Глава 532. Счастье было так близко. Протянув руку и под побуждающим к действию взглядом гнома, прикоснувшись к короне, ворон активировал идентификацию и бегло просмотрел изменения. «Корона жизни. Описание. Предмет, созданный легендарным призрачным кузнецом по заказу одного из трех великих архондов, незримого правителя» служит одной конкретной цели – созданию божественного тела. Попав в руки другого легендарного кузнеца, артефакт претерпел некоторые изменения. Привязывается к надевшему его существу. Текущий владелец отсутствует. При привязке нельзя потерять, продать, украсть. Да уж, воспоминания о том, как он купил корень священного золотолиста за пять тысяч золотых, Тут же всплыло перед ним, и парень, ненадолго прикрыв глаза, постарался быстренько об этом забыть. Он, конечно, перестал поклоняться деньгам, но такая бессмысленная трата ощутимо била по его рациональности и логике. «Спасибо». Вором стал надев корону и тем самым привязывая ее к себе. После чего убрал в инвентарь и обратился к Хендельсону. «Мне нужно сходить к этому ублюдку, поэтому я принесу артефакт позже, уже тебе в кузницу». «Кстати, у меня будет приятный сюрприз для тебя». «Сюрприз? А, не уверен, что хочу этого, учитывая, что ты связываешься с подобными личностями». «Ну, не стоит делать поспешных выводов». У Галкигу парни изобразили загадочную полуулыбку, из-за чего гном поморщился, но в итоге не стал спорить и произнес. «Честно говоря, мне бы хотелось увидеть этого слугу смерти, но я человек простой, поэтому не буду третьим лишним на вашем свидании». Гном усмехнулся и, собрав все бутылочки с любимым алкоголем, спрыгнул со стула. «Эй-эй-эй! Я всегда могу устроить тебе свидание с самой смертью, если тебе так уж сильно хочется!» Парировал ворон, и оба, взглянув друг на друга, улыбнулись. «Удачи! Жду тебя в кузнице!» Протянув руку и похлопав парня по спине, кузнец первым покинул комнату. «Ага!» Кивнув ему вслед, разбойник еще раз убедился, что точно привязал корону к себе и, выйдя из таверны, направился к телепорту. Вновь потратив пару-тройку часов на поиски смелого капитана и саму поездку до острова, ворон вскоре предстал перед Абенхриаром, который, казалось, не двигался все это время. «Итак...» «Страж стал тратить время на разглагольствование и сразу перешел к делу. Покажи мне доказательства своих слов». В его тихом, замогильном голосе слышалось пренебрежение и насмешка, будто он желал увидеть, какие фокусы ему покажет маленький человек. Для самого же маленького человечка настал момент истины. Либо количество энергии в короне жизни заставит слугу смерти сойти с ума от желания заполучить ее, и тогда им придется сражаться, либо же их переговоры пойдут в куда более практичном русле. Можешь взглянуть... Ворон не собирался сам протягивать артефакт противнику, поэтому просто чуть вытянул руку вперед, демонстрируя корону Абенхриару. Но неожиданно услышал кое-что любопытное. «Надо даже Собеседник бесшумно переместился к парню, разглядывая предмет, и слегка наклонившись, озвучил свои мысли. «Я давно не видел артефактов из нескончаемой руды. Весьма редкий материал, даже по меркам пелены». Он перевел взгляд на ворона и, не став вдаваться в подробности, активировал внезапно появившийся в воздухе свиток. Магия, заложенная в волшебный пергамент, влилась в корону, и в этот момент разбойник почувствовал, как вокруг него закручивается эфир, из-за чего парень тут же использовал скачок и, убрав корону, достал кинжалы. «Что ты задумал?» Он хмуро смотрел на все еще пребывающего в своих мыслях Абинхриара, ожидая ответа, от которого зависело очень многое. «Одиннадцать миллионов. Божественное тело. Темная, густая субстанция, окружающая слугу смерти, дрожала, будто тот качал головой, не веря в то, что увидел. Это чары. Ложная информация. А -а -а. Не может быть. Магия паучихи всегда была точна и видела сквозь любые иллюзии. Он бормотал и бормотал, пока наконец не пришел в себя и резко не взглянул на стоявшего поодаль парня. Смертный. Ты даже не представляешь, что попало в твои руки. И я сейчас буквально разрываюсь между желанием убить тебя и убить тебя. Но, несмотря на столь однозначное выражение мысли Ворон понял, что раз его до сих пор не атаковали, то есть какой-то третий вариант. Договор со мной все равно, что договор с моей госпожой. <смех> Он тяжело вздохнул. «А всем известно, что она не нарушает своих обещаний, и поэтому сегодня твой самый счастливый день, смертный. Уходи!» Абенхриар, как-то замедленно и устало, словно потеряв что-то очень-очень дорогое, сел обратно на камень и замолчал, уставившись своими зелеными глазами куда-то в пустоту. «Внимание! Условие Абенхриара было аннулировано, следуя его воле!» Ворон сразу вызвал меню с квестами и, открыв задание смертельный собеседник, удостоверился в отсутствии пункта о ежедневных жертвах. Отлично. Парень взглянул на тихого стража. И так как его больше ничто здесь не держало, поторопился покинуть мертвый остров. Все прошло практически идеально. Гора Цурат, скрытая кузница. Хендельсон был поражен. В хорошем смысле. То, что он сейчас держал в руках, было настолько бесценным для него, как кузнеца, что он не мог поверить в происходящее. «И ты действительно позволишь мне использовать его?» Это уже был пятый раз, когда он повторял свой вопрос. «Кто, если не ты, дорогой друг?» Так же лаконично и не отходя от своей роли отвечал ворон, сидя напротив гнома и с улыбкой наблюдая за чуть ли не плачущим мужчиной. «Мы оба знаем, что ты сделал для меня гораздо больше, поэтому был единственным, о ком я подумал, получив это». Предмет, о котором шла речь, был ничем иным, как разумом героя. Который парень, наконец-то, получив передышку от всей суеты со стражем, смог вручить кузнецу. «Невероятно!» Хэндельсон, аккуратно держа артефакт и с трудом оторвав от него взгляд, посмотрел на короля. «Это божественный дар, мал... Белый Ворон!» Оборвав себя на полусловии поняв, что Малец не самая подходящая сейчас форма обращения, тот проявил немного сдержанной официальности и продолжил. «Я помню, о чем мы договаривались. Столпы мироздания, клинки девяти врат. Я изначально понимал, что найти что-то из этого — задача невероятно сложная, так что согласился просто из интереса, но это...» Его взгляд вновь в благоговении обратился к кристаллу в форме мозга. «Это гораздо лучше». Поэтому, несмотря на ранние условия, я готов выковать для тебя некоторое снаряжение Внимание! Отношения с Хендельсоном улучшены Текущий уровень нулевой из 800. Восхищение Внимание! Задание из «Пепла времен» обновлено Ранг скрытое Описание Вы так и не доказали Хендельсону существование столпов мироздания или клинков девяти врат Но дар, что вы преподнесли ему, был расценен как равнозначный «Если вы все еще хотите получить полную поддержку Хендельсона, то вам нужно продолжить поиски доказательств. Тем не менее, в случае неудачи кузнец не будет расстроен вашими невыполненными обещаниями». Ха, «Понятно». Ворон, улыбнувшись, закрыл сообщение, и в его руках появились кинжалы и чертеж, который он долго и бережно хранил до этого самого момента. «Раз уж все складывается так удачно, то у меня есть к тебе просьба». Взгляни на это и скажи, сколько времени тебе понадобится, чтобы улучшить мои кинжалы? Жало дьявола. Тип чертеж. Ранг редкий. Описание. Чертеж, случайно разработанный вонарийским кузнецом, пытавшимся создать живое оружие из простых материалов. Он хотел найти способ снизить стоимость в угоду количеству, но в конце концов так и не нашел идеального решения. Эта разработка позволяет улучшить параметры холодного оружия, такого как ножи и кинжалы, Но ее главной особенностью является возможность наделить неживое оружие духом. Необходимые материалы. Душа воина 5 штук. Кристалл жизненной энергии 2 штуки. Элементарное железо 10 штук. Камень крови 3 штуки. Плоть горгульи 400 грамм. Анг шумская печать 1 штука. Ограничение. Кузнец ранга мастер и выше. Примечание. Чем выше ранг кузнечного дела, тем больше шанс на успех при попытках оживить оружие. «А, я как-то встречал нечто подобное. Думаю, дня четыре уйдет на один клинок». Беглого взгляда гнома хватило, чтобы назвать примерные сроки, при условии, что у него будут в наличии все материалы. «Что ж, я займусь делами и заодно поищу последний ингредиент». Вставая и собираясь на выход, ответил разбойник. «Кстати, не подскажешь, что такое ангшумская печать?» «Сколько ни ищу и кого не ни спрашиваю, никто не в курсе». «Это магия!» Практически не задумываясь, ответил гном, чем изрядно порадовал ворона. Остальные ингредиенты уже давно покоились в его инвентаре, ожидая этого дня. Но сколько бы он ни искал на аукционах и в магазинах, а также сколько бы ни спрашивал своих друзей, о печати ничего не было известно. «Нечто схожее с тем, что колдовал я, блокируя твое проклятие!» — продолжил кузнец. «Получается, мне нужно найти свиток с этой печатью или того, кто сможет ее создать?» «Верно. Все, что я могу сказать. Народ ангшумов — дикое, насекомообразное племя, представители которых уже не видели сотни лет». «Ну... охренеть!» «Разбойник словно упал с небес на землю. А ведь начиналось так здорово!» «Прости!» — сказал Хендельсон, желая хоть как-то облегчить явные страдания короля. А затем поторопил парня. «Ну все, иди давай!» Помнится, тебе и без этого есть чем заняться. И не переживай, я позабочусь об их сохранности». «Не сомневаюсь». Поняв, что его настойчиво выгоняют, Ворон бросил последний взгляд на корону и разум героя и с весьма подпорченным настроением покинул гору, думая о том, где же ему добыть эту проклятую ангшумскую печать. «Остается только надеяться, что однажды мне повезет, а сейчас нужно поскорее встретиться с Полеей и Ульфмаром».